Глава пятьдесят первая. Стиснув зубы, я медленно подняла голову, скользнув по нему уставшим, безразличным взглядом. Коротко кивнула. Говорить не хотелось. Объяснять, что случилось, тоже. Предательская мысль о том, что я понадеялась на его охрану и расслабилась, едва не слетела с моих губ. Но я вовремя одернула себя и промолчала. Дракон подбежал ко мне ловко, обходя препятствия в виде сваленных в кучу досок, бывших когда-то добротным столом, Именовал большую лужу с плавающими в ней осколками фарфорового чайника. Сев рядом со мной на испачканный, заваленной щепками и землей пол, Гэрольт крепко меня обнял. Плохо было так, что хотелось скинуть голову и завыть от отчаяния, вложить в крик всю обиду, всю боль от того, что придется объяснять случившееся родителям. Как переживет отец потерю кондитерской? Ведь они с мамой продумывали каждую деталь, стараясь придать залу уют, и тот неповторимый шарм, присущий маленьким семейным заведениям. — Рози, девочка моя хорошая! — нежным, убаюкивающим шепотом успокаивал меня Геральт, слегка покачиваясь со мной из стороны в сторону. — Все будет хорошо. Я совсем разберусь. Доверься мне. — Довериться? Я лишь корько усмехнулась, едва удержавшись от судорожного схлипа. Не хочу показывать свою слабость тому, кто является моим истинным. «Ты убрал охрану!» Все же решилась произнести это вслух, даже не как вопрос о утверждении, не требующее ответа. Я не желала слушать ни сочувствия, ни оправданий, но то, что Геральт сказал в ответ, заставило меня напрячься. «С ума сошла!» Принц нахмурился и слегка отстранился, пристально глядя в мои глаза. «Кто тебе сказал этот бред?» У меня и в мыслях не было отозвать охрану, даже когда был уверен, что ты и Файрон... Да, ляпнул с горяча, но не более. Розе, ну поверь, никаких приказов я не отдавал и никого об этом не просил. Но как они вошли? Я уже не говорю про охрану. Где была городская стража? Выпалила я и тут же закусила губу до крови, чтобы не разреветься. Сейчас надо быть сильной, придумать, что сказать родителям, а поплакать можно и позже. Геральт шумно выдохнул и помог мне встать на ноги, поддерживая за плечи. Отвёл за прилавок и усадил на чудом уцелевший стул. Я час назад вернулся из дворца. Хотел отоспаться после бессонной ночи, но почувствовал смутную тревогу, нарастающую с каждой минутой. Сменив ипостась на звериную, я добрался до Горинска. На этом моменте Геральт грустно усмехнулся. Сел на крышу ближайшего участка городской стражи и устроил там переполох. Ох и влетит мне от дяди. Но, Рози, ты права. Я нигде не увидел охрану и не представляю, почему ее не было на месте. Это не рядовая стража, а молодые боевые маги, одетые в штатское. Они не имеют права нарушить отданный им приказ и без разрешения командующего покинуть пост. Но я с этим разберусь, даю слово, а сейчас позволь мне разобраться со всем остальным. В глубине души зажегся огонек надежды, что Геральду по силам исправить ситуацию. Однако упрямый червячок, что подтачивал разум, зудел, напоминая о том, что не стоит просить помощи у шестого принца. «Не надо. Мне тяжело отдался отказ. И тем не менее, я считала правильным не впутывать Геральда. Это проблема нашей семьи и...» «Нравится тебе или нет?» — в его голосе зазвенела сталь. «Но ваша семья теперь является частью нашей семьи по праву истинности». Поэтому ступай на кухню, налей себе чашечку травяного чая и... А с руками что? Забыв с появлением принца о пробуждении дара, я быстро спрятала ладони за спину, но от его взгляда не ускользнули пятна сажи на светлой коже. Пришлось сознаваться. Моя огненная стихия. Поздравляю, Рози! Позже мы обязательно к этому вернемся. Не забывай горячий чай, ложка меда и никаких вопросов. Хорошо? Сил препираться не было. Я молча отправилась на кухню, набрала воды в неказистый чайник и поставила его на огонь. Со стороны зала слышался тихий шум, шорох разбитого стекла, скребущего по полу и негромкое бормотание шестого принца. К моему удивлению, спонтанные объятия Геральда смогли меня успокоить. Слезы высохли, тело уже не пробивало нервная дрожь, даже жжение в ладонях после огня незаметно утихло, не беспокоя необычными ощущениями. Наполнив чашку золотистым отваром с маленькими кусочками соцветий, плавающих на поверхности, я с большим трудом сделала глоток. «Нет, мне сейчас не до чая. Не могу сидеть и спокойно пить успокаивающий напиток, когда зал полностью разрушен, а родители должны вот-вот прийти». Отставив чашку в сторону, я прокралась по небольшому коридорчику в пострадавшее помещение и не смогла удержаться от удивленного возгласа. Гэрольд Нивен III, шестой принц его величества Амадея Нивена, сноровисто работал метлой, сгребая осколки, рассыпанную землю и мелкий мусор в большую кучу, собранную по центру. Обломки покрупнее были сложены горкой у двери, и, звякнув колокольчиком, в помещение вошла пара неизвестных мне мужчин. «Мусор на свалку!» — деловито командовал дракон, не отвлекаясь от своего полезного занятия. «Если чистите помещение за десять минут, то получите премию». «Так точно!» — хором ответили незнакомцы и одновременно поклонились принцу. Один открыл дверь нараспашку, а второй принялся опутывать горку мерцающей сетью, после чего без видимых усилий поднял ее в воздух. «Я выбежала в торговое помещение, готовая завалить дракона вопросами, но тут не кстати вернулись мама с папой». Придерживая входную дверь, они с нескрываемым ужасом взирали на уничтоженный зал, но и тут положение спас Гэральт Ниван Третий. Нацепив на лицо широкую улыбку, он отбросил сторону метлу и, распахнув объятия, направился к моим родителям. — Господин и госпожа Кэрри, у меня для вас прекрасные новости. — Прекрасные? Он что, бредит? Я не успела раскрыть и рта, как дракон продолжил, не давая вставить слова ни матери, ни отцу. Матушка в восторге от вашего угощения на свадьбу и хочет сделать вас поставщиком на все торжественные мероприятия, а также посоветует вашу кондитерскую всем приближенным, кто собирается посетить наш чудесный городок Горенск. Поэтому из королевской казны и вам были выделены средства на обновление интерьера, и мы с вашей чудесной дочуркой начали ремонт. Но только и смог вставить отец, но гэральд его уже не слушал. «Господин Кэрри, госпожа Кэрри, берите бумагу, ручку, мы направляемся в центр города за покупками. Выбирайте всё, что вам нравится, и не смотрите на цену. Все расходы за наш счёт. Неустойку на время ремонта тоже оплатят с вой Кстати, Розабель, моя истинная пара. Ну что, идём?»